Что грязно, тесно и холодно, это было одно, но всего одна комнатка, клопы и, конечно, никакого телефона. Единственное преимущество, хороший обзор на все стороны. Еще затемно Грин отправил с Нигеря оставить в почтовом ящике записку для иглы. Рахмет исчез. Нужен другой адрес, в десять. Там же.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 — Это Рахмет, его работа, — подумал Грин и ощутил одновременно облегчение и злость. Пусть только вернется, надо будет дать ему урок дисциплины. «Второе — Второе? — спросил он. Игла только покачала головой. — Как вы скоро на расправу? Надо было разобраться. — Что второе? — повторил Грин. — Где ваш Рахмет, выяснить не удалось. — Как только что-нибудь узнаю, сообщу. — Третий.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 40 тысяч рублей обещаны смотрителю Одесского Централа за организацию побега наших товарищей. Еще деньги на обычные расходы. Без кассы вся деятельность партии будет парализована. Вы должны немедленно дать ответ в состояние или боевая группа при нынешних обстоятельствах добыть потребную сумму. Грин сразу не ответил.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 Если понадобятся люди, у меня есть наш московский боевой отряд. Опыта у них мало, до сих пор только сходки охраняли. Но ребят смелые, оружие есть. А если сказать, что это для БГ, в огонь и воду пойдут. И меня с собой возьмите, я стреляю хорошо. Бомбы умею делать. Грин. Впервые, как следует, посмотрел в её серьёзные, будто припрошенные пеплом глаза и увидел, что по цвету игла похожа на него, серая, холодная. Подумал, тебя-то чего высушила или с рождения такая, сказал слух. В огонь и воду не нужно, во всяком случае не сейчас. После скажу. Сейчас новую квартиру.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 — Чему обязан? — спросил он пытливо щуря живые тёплые глаза. — Уж верно что-нибудь чрезвычайное? Часом не в связи со вчерашним казусом налетейным. Грин знал, что Тимофей Григорьевич имеет своих людишек в самых неожиданных местах, но все равно удивился такой редкостной осведомленности. спросил Неужто и в департаменте прикармливаете? И тут же поморщился, как бы снимая неуместный вопрос. Все равно не ответит. Основательный человек, цвета сочной охры, который бывает от большой внутренней силы и крепкой уверенности в себе. Сказано, отпускай хлеб твой поводом потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Фабрикант лукаво улыбнулся и по наклонил круглую голову и вправду лобастую. Насколько же вас облегчили? 350 пятьдесят. Лобастов присвистнул, сунул большие пальцы в карманчики жилетки. Улыбка с лица исчезла.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 Через террористов. Тогда дадите сорок тысяч. Лицо Лобастого сделалось каменным. Только Тик по-прежнему тревожил щеку. Не дам. Вы умный человек, господин Грин. На ломбирование, как вы выразились, у меня отведено тридцать тысяч в год, и ни копейки больше. Если хотите, берите пятнадцать, счет второго полугодия. Подумав, Грин, сказал Пятнадцать. Нет, нужно 40 Прощайте. Повернулся и пошел к выходу. Хозяин догнал, проводил до двери. Нечто передумал. Вряд ли не такой человек. Тогда зачем догнал? «Храпово-то. то Вы? шепнул в ухо Тимофей Григорьевич. Вот зачем. Грин молча спустился по лестнице.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 Г. И снова игла пренебрегла приветствием. Видно, как и Грин почитала условности лишними. Рахмет объявился. В почтовом ящике записка. Вот. Грин развернул листок, прочел. Ищу своих. Буду в шести до девяти в чайной Суздаль на Моросейке. «Рахмет. Удобное место, — сказала Игла, — там студенты собираются. Чужого человека сразу видно, поэтому филеры не суются. Это он нарочно, чтобы мы могли проверить, нет ли слежки. А возле почтового не было? Она сердито сдвинула редкие брови. Вы слишком высокомерны. Если вы из БГ, это еще не дает вам права считать всех остальных дураками. Конечно, я проверила». Я никогда не подхожу к ящику, пока не уверишь, что все чисто. Вы пойдете к Рахмету? Грин промолчал, потому что еще не решил. Квартира? Есть. И даже с телефоном. Присяжного поверенного из Зимина. Сам он сейчас на процессе в Варшаве, а сын из нашего боевого отряда арсений Зимин. Надежный. Хорошо. Сколько людей? Игла раздраженно произнесла, ⁇ Послушайте, почему вы так странно говорите? Из вас слова как гири падают. Для впечатления, что ли? Что это значит? Сколько людей? Каких людей? Где? ⁇ Он знал, что говорит не так, как нужно, но по-другому не получалось. А в голове мысли получались стройные и ясные. Смысл их был совершенно очевиден но когда выходили наружу, превращались в фразы, с них сама собой спадала вся избыточность, шелуха, и оставалось только основное. Наверное, иногда спадало больше, чем следует. «В отряде», — терпеливо дополнил он, — «таких, за кого могу поручиться, шестеро. Во-первых, Арсений, он студент университета. Во-вторых, гвоздь, литейщик с... Грин перебил это после. Расскажете и покажете. Черный ход есть. Куда? Она нахмурила лоб, сообразила. Вы про Суздаль? Да, есть. Через проходные дворы можно в сторону Хитровки уйти. Встречусь сам. Решу на месте. Чтоб в зале были ваши. Двое лучше трое кто покрепче. Если уйдем с Рахметом через Моросейку, ничего. Если я один и через Черный — это сигнал, тогда убить. Смогут? Он ловкий. Если нет, я сам. Игла поспешно ответила. — Нет, нет. Они справятся, им уже приходилось. Один раз был шпик и еще провокатор. «Я им объясню, можно?» «Обязательно. Должны знать, тем более на Экс вместе». «Так Экс будет?» — просветлела она, правда? «Вы все-таки необыкновенный человек. Я... я горжусь, что помогаю вам. Не беспокойтесь, я все сделаю как надо». Слышать это было неожиданно и того приятно. Грин поискал, чтобы ей сказать такое же приятное, и придумал...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 на шее царапина, но взгляд прежний, дерзкий, без тени виноватости. Однако сказал, «Я, конечно, виноват, не послушал тебя. Ну и получил за это полной мерой, да еще с довеском. Уж думал, не придет никто. Ты вот что, Грин, ты послушай меня, а потом решай, ладно?» Все это было лишнее, Грин ждал. «Значит так...» Рахмед со смущенной улыбкой поправил челку, заметно со вчерашнего дня, и приступил к рассказу. Я ведь как хотел. Думал, отлучусь на часок, прикончу паскуду и потихоньку вернусь. Лягу в кровать, задам храпака, ты придешь меня будить, глазами похлопаю, позеваю, будто дрыг без проспу. А на завтра как обнаружится, что Ларионова кончили? Признаюсь, тот и эффект будет». Вот и вышел эффект. В общем, вляпался на поварской в засаду. Ларионов, однако, порешить успел. Всадил гаду свинцовую маслину в мочевой пузырь, чтобы не сразу сдох, успел о своем паскудстве подумать. А в соседней комнате у него, сукина сына, жандармы сидели. «Сам господин Фандорин, твой братишка-близнец. Ну, я на улице-то вырвался». А там уж перекрыто все. Навалились псы, скрутили. Прическу он попортили. Привозят в охранное, в Большой Гнезниковский. Сначала начальник допрашивал, подполковник Бурляев. Потом и Фандорин приехал. И по-хорошему со мной, и по-плохому. Зубы мне, Бурляев, самолично прорядил, видишь, картинка. Ладно, ничего. Жив буду, золотые вставлю. Или железные. Буду железный, как ты.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 Раб божий пожарский. Не знал, с какого конца даже браться. И тут вы сами падаете нам в руки. Так бы и расцеловал. Ничего подъехал, да? Дальше хуже. Я, говорит, для газеток уж и статейку приготовил. Конец БГ-близок называется. И внизу шрифтом помельче. Триумф нашей доблестной полиции. Мол, взят опаснейший террорист Н.С., который дал обширные и чисто сердечные показания из коих явствует, что он является членом пресловутой боевой группы только что злодейский умертвивший генерала-адъютанта храпова тут грин должен повиниться дал ямаху когда Валариона стрелял сказал ему вот тебе предатель от боевой группы я ж не знал что фандорин за дверью подслушивает ладно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 Сто пятьдесят рублей выдали, первое жалование. А делов-то всего ничего, тебя разыскать. И Пожарскому с вандориным весточку дать. Хвостов, правда, приставили, но и от них через Хитровку ушел. Там легко затеряться, сам знаешь. Вот тебе вся моя одиссея. Сам решай, что со мной делать. Хочешь, зарой в землю, брыкаться не стану. Он, те двое, что в углу сидят. Пусть выведут меня во дворик и кончат разом. А хочешь, Рахмет Адье сделает, красиво, как жил, привяжу к брюху бомбу, пойду в Гнезниковский и подорву охранку к этой матери вместе со всеми пожарскими, фандоринами, и бурляевыми. Хочешь? Или еще вот как рассуди, может, и неплохо, что я гвидоном заделался. Здесь ведь тоже свои выгоды могут быть».